как кто-то сказал, «надо связать, прежде чем резать». Тут Цао-Цао и Чэньгун обнажили мечи и прикончили всех, кто попался им под руку, всего восемь человек. Обыскав затем дом, они обнаружили на кухне связанную свинью. «Цао-Цао!» — воскликнул Чэньгун. «Мы убили добрых людей!» Торопях они покинули дом, вскочили на коней и помчались во весь опор. Но не проехали и двух ли, как встретили Люй-Боше верхом на осле. Он вез два кувшина вина и корзину с овощами и фруктами. — Дорогой племянник, и вы, господин, — окликнул их Люй-Боше, — умоляю вас, вернитесь, не побрезгуете моим убогим жильем. «Совершившему преступление нельзя подолгу оставаться на месте», — ответил Цао-Цао. «А я велел заколоть свинью, чтобы угостить вас», — продолжал Люй Боше. «Вернитесь же!» Цао-Цао, взмахнув плетью, поскакал вперед, но вдруг круто осадил коня и, повернувшись, крикнул, обнажив меч. «Кто это едет за нами?» Люй Боше оглянулся и и тут Цао-Цао мечом снес ему голову. «Что вы наделали?» — испуганно воскликнул Чэньгун. «Иначе нельзя было поступить», — ответил Цао-Цао. «Что было бы, если бы он вернулся и увидел, что вся его семья перебита?» «Преднамеренное убийство, великая несправедливость», — сказал Чэнь гун — Уж лучше я обижу другого, чем позволю кому-либо обидеть себя, — ответил Цао-Цао. Они проехали несколько ли и при свете луны постучались в ворота постоялого двора. Цао-Цао быстро уснул, а Чэньгун бодрствовал, терзаясь сомнениями. Я считал его добрым, а у него волчье сердце. Нельзя оставить его в живых. И Чэньгун потянулся за мечом, собираясь прикончить Цао-Цао. Поистине правдивым не может быть тот, в чьем сердце скрывается злоба, а вот Цао-Цао, Дунь-Джо наполнены злобою оба. О том, что дальше приключилось, — цао цао вы узнаете из следующей главы. Глава 5 «Князья откликаются на призыв Цао-цао. Три героя сражаются с Люи Бу». Итак, Чэньгун замыслил убить Цао-цао, но тут же раздумал, нечестно это. «Ведь я последовал за ним, желая послужить государству». «Лучше оставлю его и возвращусь к себе». Цао Цао проснулся и, не найдя Чэнь гуна все понял. «Видно, решил, что я слишком жесток и покинул меня. Здесь мне долго оставаться нельзя». Цао Цао примчался в Чэньлю, разыскал отца, рассказал ему о случившемся и заявил, что распродаст имущество, соберет войско и и начнет борьбу во имя справедливости. «Боюсь, твоих денег не хватит», — сказал отец. «Но есть здесь один человек весьма достойный и к тому же богатый по имени Вэй Хун. Если заручиться его поддержкой, можно начать великое дело». Цао Цао пригласил Вэй Хуна и поделился с ним своими планами. Ханьский дом ныне бесправителен. Дунь-Джо захватил власть, обманывает государя, губит народ. Хотел бы я поддержать династию, да сил маловато. Надеюсь, вы, как человек справедливый и преданный, не откажете мне в помощи. Вэйхун тотчас же согласился, сказав, что ради такого дела пожертвуют все свое имущество. Немешкая... Они разослали гонцов по всем дорогам и приступили к набору войск, призывая под белое знамя, на котором начертали два слова «верность».